«Если ты пришел сюда с добрым сердцем и чистыми помыслами...» Глубокий протяжный голос старой Рады профессионально менялся от слова к слову. Затихал, становился громче, манил, отталкивал. «Если твои шаги легки, а поступки справедливы, то нить судьбы поведет, потянет за собой, и откроются тайны и истины, которые не давали покоя, который пока тщетно пытался постичь разум. «Извините!» Осторожно перебил Пётр Петрович, опасаясь навлечь на себя немилость. «А нельзя ли без этого? Я, если честно, не готов. М -м -м, слишком уж серьезно. Извините ещё раз». «Бабушка!» С упрёком выдохнула Люба, поднимаясь со стула. Она встала за спиной Шурыгина и в знак поддержки положила руки ему на плечи. «Мы и так тебе верим». Улыбнувшись, Люба просительно приподняла тонкие чёрные брови. «Бабушка, не мучи его, пожалуйста». Но что значит не мучай? А как же удовольствие от проделанной работы? А как же тень на плетень? Да и хочется понервировать этого, в общем-то, хорошего человека. Дорогая ему Люба. И всю жизнь над ней трястись будет, не обидит, утешит, если понадобится, но... Рада разочарованно насупилась и, подчеркнуто недовольно, принялась раскладывать карты перед собой. Должна же она немного повредничать. Ей, между прочим, по рангу положено. А еще нужно отвлечь Петра Петровича Шурыгина, запутать, сбить с дороги, потому что предчувствия никогда не обманывают. Стоило взять колоду, как по рукам побежала дрожь. Неспроста это. Ох, Катюшка, и куда же завела тебя судьба? От чего огни свечей прыгают? От чего рубашки карт сливаются в причудливый узор? Она куда-то бежит, подумала Рада и, тряхнув головой, метнула быстрый взгляд на Любу. Но внучка смотрела чуть в сторону. Точно боялась угадать плохое. «Надеюсь, Катя все в порядке?» Приободрил себя Петр Петрович и машинально ослабил узел галстука. «За ней приглядывает Егор, частный детектив. Он всегда мне помогает в затруднительных ситуациях». «Потенциальный жених, значит», припечатала Рада, пряча иронию. «Что? А, нет, он не в том смысле!» Махнул рукой Шурыгин и тут же радостно расслабился. Ошибочный намек старой ведьмы снимал налет мистики с происходящего а с души — легкий страх перед неизвестностью. Свечи, книги, лампы, да тут даже у самого закоренелого скептика волосы дыбом встанут. «Мы давно знаем друг друга, и Егору я всецело доверяю», — добавил Петр Петрович. Если бы на него столь сильно не давила обстановка магического салона, и если бы не мешало волнения, он бы почувствовал, как напряглись руки Любы. В ее торопливом поглаживании он угадал бы тревогу и участие. Рада быстро перевернула несколько карт и подалась вперед. Петр Петрович тоже вытянул шею, хотя комбинация шестерок, десяток, королей и тузов ему ни о чем не могла рассказать. Еще движение, и пять следующих карт перевернуты. «Бабушка, что там?» Первый не утерпела Люба. «Дело ясное», – важно кивнула Рада в сторону четырех карт с изображением молодых мужчин. Трое лежали с одной стороны, а один с другой. «Кружат вороны, кружат!» «Я так и знал!» — Пётр Петрович хлопнул ладонью по столу. «Мне этот Романенко сразу не понравился. Куда он потащил Катю? Зачем? То есть я понимаю, зачем, но как он мог?» «Бабушка, пожалуйста, подробнее!» — попросила Люба. «Тот, с кем твоя дочь уехала, плохой человек. Ни души, ни добра, ни света!» Отодвинув левее блюдце с чашкой, твердо начала рада. «Он использует Катю в своих целях, утешает давние горести». Здесь место надеждам, метаниям и слезам будет отчаяние и боль. Петр Петрович потянулся к мобильнику: Так, пусть немедленно возвращается домой, а этому негодяю я уши оборву. Поздно, рвать уши! фыркнула Рада, и тут же пожалела о вырвавшихся словах. Рассказывать все она не собиралась. Судьба Катюшки Шурыгиной лежала лицевой стороной вверх. Тропинки бежали в разные стороны, кружили, переплетались, разветвлялись. Замедляли ход и вместе с тем вели в одну точку. Не вмешиваться. Ни в коем случае не вмешиваться. «Почему?» – настороженно поинтересовался Петр Петрович. «Катя уже сама разобралась. Смотрите внимательно. Вот эта дорога изменила направление». «Хм, откуда вы знаете?» «Десятка рядом с шестеркой», – многозначительно ответила Рада. «Эту волшебную колоду карт он видел ранее. Особенная колода. Пухлая». И картинок полно непонятных, а лица словно живые, разная мерещится. И не валеты это, а хрен знает кто. Мутит чего-то цыганка-гадалка, ох, мутит. Если бабушка сказала, значит так и есть. Не без гордости произнесла Люба и улыбнулась. Петр Петрович поднял голову и посмотрел на нее с благодарностью. Поддержка дорогого человека сейчас была так нужна. Еще полтора месяца назад он и представить не мог, что обстоятельства приведут его в магический салон гадалки. Иногда жизнь преподносит удивительные сюрпризы, и часто они приятны. Какая же Катюшка молодец, что послала Сергея Романенко подальше. Разобралась его любимая малышка вполне самостоятельно. Вот только слезы. Но ничего, это даже полезно. В следующий раз будет взвешивать свое решение, а то полетела неизвестно куда, неизвестно с кем. А дальше тихо спросил Петр Петрович. Любопытный Варваре на базаре нос оторвали», мрачно подумала Рада, прикидывая, как бы поскорее закончить разговор. Не любила она гадать близким людям, а сейчас и подавно не хотела этого делать. А дальше туча черная. Молча собрав карты, она положила колоду на бархатную скатерть и легким щелчком нарушила порядок. Картонки заскользили, выстраиваясь в ровную дорожку. Третья, четвёртая и восьмая приказала она. Шургин взял и перевернул каждую названную, но рада на картинке посмотрела лишь мельком. Протянув руку, она коснулась его запястья и замерла. «Что?» – настороженно спросил Петр Петрович. «Я скажу тебе, чего ждать. Скажу, как умею. Но объяснений не жди. Знание в данном случае не всегда к месту. Хорошо. Дочь твоя сейчас бежит навстречу счастью и несчастью. Ее душа трепещет от обиды и радости. Она отказывается от того, что уже невозможно отдать. Ей не потерять своего и не найти чужого. Давно пересеклись пути, но стрелки часов были неторопливы. Они ждали того самого часа, той самой минуты. Судьбу не изменить. Сети расставлены, нет пути назад. Кружат вороны, осторожничают. Крылья сложить не могут. Чуют добычу. Но волк рычит и рвет когти. Он пойдет по следу, злой, опасный. Он возьмет то, что принадлежит только ему, и...» Старая Рада коротко улыбнулась. «Еще чаю не хотите, Петр Петрович?» Ошарашенный Шурыгин перевел взгляд на карты и посмотрел на них уже с болезненным интересом. Услышанное странно тлело в памяти. Вроде слова и были, но ускользали. Почему? Отчего? Три валета? Или как называются эти картинки? Кто ж разберет? Один красной масти и два черной. Радует, что их стало меньше уже легче. Но этот красный кого-то напоминает. Острый взгляд и насмешливая улыбка. Какие там вороны кружат? Чья это карта?